Глава тридцать Но как раз тогда, когда все устроилось так прекрасно, и все американцы были счастливее, чем когда бы то ни было, несмотря на то, что страна была разорена и разваливалась на куски, люди начали миллионами по всей стране вымирать от албанского гриппа, а здесь, в Манхэттене, от зеленой смерти. Это прикончило нацию. От нее осталась всего-навсего кучка семей — хей-хо. Само собой, выискались новоявленные претенденты на герцогство и королевство и прочую мишуру, создавались армии, строились крепости. Но мало кто из простых людей одобрял эти игры. Для них это было что-то вроде особого рода бурь, землетрясений — фокусов силы тяжести, которые семьям приходилось переживать время от времени. Тут-то и настала ночь, когда сила тяжести взбунтовалась всерьез и одним толчком смела основания Мачу-Пикчу и роскошные квартиры, и дачные домики, и банки, и золотые слитки, и драгоценности, и коллекции до Колумбова искусства, и оперный театр, и церкви, И все-все сползло вниз по склону Анды, ухнуло в океан. Я плакал. И все семьи, где попало, рисовали картинки похищенного Иисуса Христа. Еще некоторое время люди продолжали посылать нам сведения сюда, в Белый дом. Вокруг нас все умирали, умирали, умирали... Да мы и сами ждали смерти. Мы быстро разучились соблюдать правила личной гигиены. Мы перестали мыться, забывали чистить зубы. Мужчины заросли бородами, запустили космы до плеч. Мы принялись пожирать белый дом почти незаметно для себя. Жгли мебель и перила и рамы картин и прочее в каминах, чтобы согреться. Гортензия Минога 13-я Макбунди, моя личная секретарша, умерла от гриппа. Мой слуга Эдвард Крыжовник IV Клейндинст умер от гриппа. Мой вице-президент Милдред Гелий 20-й Теодоридес умерла от гриппа. Мой ученый-советник доктор Альберт Аквамарин I Пятигорский умер буквально у меня на руках – на полу овального кабинета. Он был почти одного роста со мной. Хорошенькое зрелище мы с ним, должно быть, представляли там, на полу. «Что все это значит?» — повторял он без конца. «Не знаю, Альберт», — сказал я. «И, кажется, я рад, что не знаю». «Спроси китайца», — сказал он, и отправился туда, где, как принято говорить, каждому воздается по делам его. Временами начинал звонить телефон. Это стало такой редкостью, что я привык лично брать трубку. «У телефона ваш президент», — говорил я. «По большей части оказывалось, что я говорю сквозь треск и щелканье с каким-нибудь мифическим существом, например, с королем Мичигана» или с временным губернатором Флориды, или с исполнительным мэром Бирмингема, и с прочими призраками. Но с каждой неделей звонков становилось все меньше, и, наконец, телефон умолк навсегда. Обо мне все забыли. Так я перестал быть президентом. а Прошло примерно две трети моего второго президентского срока. Но я терял еще одно... Не менее важное. Мой запас насущного три бензо хороший мила, который возобновить было нельзя. Хей-хо, я не решался пересчитывать свои последние пилюльки, пока их не осталось совсем мало, а я так к ним привык, был так благодарен за них, что мне казалось, с последней пилюлей. Кончится и моя жизнь. Мой штат таял тоже прямо на глазах. Наконец остался всего один служащий. Все остальные вымерли или разбрелись кто куда, потому что работы для них все равно не было. Единственный, кто остался со мной, мой брат, верный Карлос Нарцисс XI Виловиченцио, тот самый мойщик посуды, которого я обнимал в первый день, когда стал Нарциссом,